Глава одиннадцатая. Какая там была купальня. У -у -у, словами не передать. Размером, как моя комната в доме у родителей, с огромной ванной на резных ножках, зеркалами и посеребренными кранами. Опасаясь, что муж проследует за мной, я быстренько юркнула за дверь и закрылась на задвижку. Вряд ли она остановит дракона, если тот вознамерится войти. Ну хоть какая-то иллюзия безопасности и уединения мылась я долго, с интересом открывала красивые цветные баночки, нюхала их содержимое, что-то мазала на волосы, что-то на тело, потом лежала в горячей ароматной воде до тех пор, пока вся кожа не сморщилась, а глаза не начали смыкаться. Кир, как почувствовал, заходить не стал, но дважды постучал по двери, так что я аж подскочила, расплескав воду на пол и спросил, «Живая или спасать?» «Живая», — ответила я и потянулась за полотенцем. Чуть позже, блаженно раскрасневшаяся и закутанная в мягкий халат, я вышла в комнату. «У меня нет одежды». Все мое барахло осталось где-то в развороченном лагере и вряд ли когда-нибудь доедет до столицы Сауры, а то, в чем Кир меня сюда принес, годилось только на помойку. Муж, сидевший в кресле и неспешно листающий книгу, кивнул на кровать. Проследовав за его жестом, я увидела платье, лежащее поверх цветочного покрывала. «Надеюсь, с размером не ошибся». «Не ошибся». Платье село, как влитое, только декольте было какое-то слишком открытое. Я то и дело дергала вырез, пытаясь подтянуть ткань повыше. «Оставь в покое!» Все так же, не отрываясь от книги, сказал муж. «Как же хотелось треснуть ему по макушке! Кто бы знал!» Только вряд ли дракон простит такую фривольность. Потом нам привезли ужин прямо в комнату. Я честно пыталась быть леди, пыталась быть сдержанной и степенно орудовать вилкой, но какое там. С утра ничего не евши, да еще погони это, полет, прибытие в императорский дворец, все наложилось одно на другое. И таким диким голодом отозвалось, что я была готова сжевать мясо вместе с тарелкой. Не выпендривайся, сказал Кир, прямо руками отрывая сочную ножку от курицы. И впервые я с привлекой радостью ослушалась его приказа, наложила себе и овощей, и долек картофеля, и каких-то странных, вареных в пряном соусе трубочек, начиненных фаршем. У нас в калерии такого не было потом оторвала вторую ногу от несчастной курицы и с удовольствием впилась в нее зубами. Вкусно! Да какое вкусно! Просто экстаз! Кир ел скорее лениво, чем с азартом. Я то и дело ловила на себе его задумчивые взгляды, но решила, что пока нормально не от вопросы вопросов задавать не стану, а то, мало ли, аппетит пропадет или подавлюсь еще ненароком. В конце... Он налил мне бокал легкого фруктового вина, и только когда я полностью его опустошила и отставила в сторону, сказал, «Задавай свои вопросы». «Наконец-таки! Где моя сестра?» «Понятия не имею», — развел руками Кириан. «Если им удалось уйти от чистильщиков, то рано или поздно они все прибудут сюда. А если нет, значит нет». От того, как спокойно он об этом сказал, меня аж перетряхнуло. «Равнодушное чудовище!» «Надо им помочь, надо найти их!» «Нет!» «Почему нет?» «У нас договор с Калирией, который ты нарушил, когда забрал меня!» «Тут же ухватилась я!» «Да, который я нарушил, когда забрал тебя!» «И тебя за это?» «Я провела пальцем по горлу!» «Тебе бы этого хотелось, моя добрая жена?» «Хмыкнул Кириан». «Единственное, чего бы мне хотелось, это знать, что с моей семьей все в порядке», — парировала я. «Мне нечего на это ответить. Значит, остается только ждать?» «Да, только ждать». Я набрала полную грудь воздуха и выпалила следующий вопрос. «Ты дракон?» «А есть сомнения?» «И Шайрис, и остальные? Все, у кого огненные глаза?» «Огненные, ледяные, грозовые. Тут много вариантов». Любой, кого ты встретишь с цветными глазами, будет драконом, не считая черных. С черными — некроманты, их лучше обходить страной. «Можно подумать, я с драконами горю желанием подружиться», — проворчала я. «Тем хуже для тебя», — с прохладной улыбкой отозвался муж. «Куда уж хуже, ведь со мной рано или поздно произойдет то же, что и с Дариной и остальными. Что вы делаете с нашими девочками?» «Мы — ничего». «Зачем ты врешь? Я же видела каждую из них. Они все постарели после того, как вышли замуж за саорцев. Снаружи выглядят как обычно, а внутри...» Голос предательски дрогнул. «Вы их жизни». «Не мы нас». «А кто?» «Ты бы очень удивилась, если бы узнала ответ». Спокойно произнес Кириан, поднимаясь из-за стола. «Давай прогуляемся». «Так кто делает их такими, если не вы?» Я тебе скажу потом, если будешь хорошо себя вести. Я аж поперхнулась от возмущения. Ты сказал, что я могу спрашивать. Все это время я ждал другого вопроса. Он подал мне руку, и когда я вложила в нее свою ладонь, рывком выдернула из кресла, так, что я с размаха влетела в его грудь. «Кир!» Ты так и не спросила о главном. Тихо, — сказал он, видя ленивым взглядом по моему лицу, о том, что же на самом деле видят ведище. Легкое винишка оказалась коварным и придала мне смелости. Я только фыркнула и отпихнула мужа от себя. — Сестра важнее. Ты даже не представляешь, как сильно ошибаешься нас. Хмыкнул он и, взяв меня за руку, повел к двери, правда, прежде чем выйти спросил. — Помнишь, что сказал император? — Смотри в оба. Что я должна увидеть, понятия не имею. Вот и поговорили.